Глава 51. При всеобщем молчании. Если любезный читатель соблаговолит перейти вместе с нами через улицу и заглянет в дом лорда Ротема, предоставленный им в пользовании его другу генералу, то он найдет обоих молодых людей в тесном семейном кругу, уже знакомым нам по Охерсту и Танбриджуэлзу. Джеймс Вулф...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 призвала на его голову благословение Божье, обильно оросила слезами его плечо, и за этим сентиментальным занятием была застигнута врасплох старая миссис Куигет Экономка лорда, которая, спеша куда-то по хозяйству, была, думается, мне немало удивлена, наткнувшись на супружескую идиллию. Мы немножко повздорили, — «А теперь вот решили помириться. Пожалуй, не стоит трубить об этом на всех перекрестках, миссис Коигет, сказал генерал, направляясь к выходу. «Кто бы мог подумать!» — проговорила похожая на старого какаду миссис Коигет и издала хриповатый резкий смешок, что еще больше увеличило ее сходство с этой белой, горбоносой, крайне долго живущей птицей. «Кто бы мог подумать!» Повторила она, продолжая смеяться, и так хлопнула себя по худым бакам, что зазвенели все привязанные к поясу ключи и, как могло показаться, даже ее старые кости. «О, Куигет!» — схлепнула миссис Ламберт. «Какой это человек! Вы поссорились, а потом помирились с ударами, значит, все в порядке?» «Поссорилась? С ним? Никогда не слыхала, чтобы он так безбожно врал?»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 Гости полны внимания, и мистер Джордж, откашлившись и зардевшись легким румянцем, приступает к рассказу. «Мне вспоминается сейчас, как на совете у нашего генерала некий маленький филадельфеец, чей ум и проницательность мы не раз имели возможность отмечать, возражал против проведения той самой военной операции плачевный исход, который полностью доказал его правоту». «Разумеется», — говорил он, — «когда войска вашего превосходительства достигнут форта Дюкен, эта небольшая слабая крепость никак не сможет оказать сопротивление такому генералу, такой армии и такой артиллерии. Но берете ли вы в расчет, сэр, все трудности похода? К вашему превосходительству придется пробираться через девственные леса, где не ступала нога человека. Вам придется самим...» Прокладывать себе дорогу, и Ваше войско растянется не меньше, чем на четыре мили. Во время продвижения через лес Ваши ослабленные этим обстоятельством солдаты будут подвергаться бесчисленным нападениям с тыла, с фронта и с флангов, нападениям неприятеля, который будет для Вас невидим и неуловим, и чей опыт в ведении такого рода воин сделал его чрезвычайно искусным в устройстве засад». «Вздор», — сказал генерал, — «эти денькари могут навести страх на вашу необученную милицию». «Чрезвычайно вам признателен ваше превосходительство за столь лестный отзыв», — подумал, вероятно, сидевший за столом мистер Вашингтон. «Но регулярная армия его величества никогда не дрогнет перед индейцами». «От всего сердца надеюсь, что вы правы, сэр», — отвечал мистер Франклин со вздохом, чем вызвал, конечно, кривые усмешки на лицах всех приближенных генерала, ибо как мог этот почтмейстер, этот нахальный штатский, позволить себе высказать суждения о вещах, в которых он ровным счетом ничего не смыслит? «Мы все презирали примкнувших к нам индейцев» и наш командир невысоко ставил их службу. Своим возмутительным обращением с индианками наши офицеры восстановили против себя дружественных нам вождей, и в конце концов их осталось на нашей стороне не больше семи-восьми человек. Имея мы в тот роковой день 9 июля впереди сотни-две индейцев, исход боя мог бы быть иным. Они отбили бы атаку индейцев, сражавшихся на стороне французов, и не дали бы возникнуть тому паническому бегству, которое вслед за этим нападением последовало. Теперь уже известно, что французы готовились сдать форт, никак не рассчитывая его удержать, и даже сами индейцы, сражавшиеся на их стороне, возражали против столь отчаянного шага, как нападение на такого превосходящего по своим силам противника, как мы. Я находился там же, где наш генерал, с главными силами, когда впереди началась пальба, и адъютанты один за другим поскакали туда. Первая атака неприятеля была успешно отбита нашими передовыми частями, и наши солдаты ликовали и кричали «Ура!». Но вскоре наш огонь ослабел, а на нас со всех сторон, из-за каждого дерева, из-за каждого куста, стали лететь пули, поражая одного за другим. Мы шли правильным строем, застрельщики, впереди, знамена и две небольшие пушки в центре, а босс с крепким охранением замыкал тыл. Сначала две-три мили нам приходилось продвигаться по открытой местности шириной в полмили, по обе стороны которой тянулись густые заросли. Некоторое время нам полили прямо в лоб, но затем довольно скоро противник открыл стрельбу из флангов, из леса. Наши ряды стали быстро редеть, причем офицеров было уложено больше, чем солдат. На первых порах, как я уже сказал, солдаты кричали «Ура!» и отстреливались, и наши пушки даже открыли огонь по лесу и, казалось, заставили замолчать засевших в засаде французов. Но потом ружейная стрельба из-за укрытия началась снова. Наши ряды дрогнули, Солдаты, невзирая на приказы и крики генерала и офицеров, посылавших их вперед, сбились в кучу и принялись беспорядочно палить в чащу, что, конечно, не достигало цели. «Авангард» повернул и побежал назад к главным силам. Многие солдаты были ранены, другие просто испуганы. Они кричали, что там впереди пять тысяч французов. «И без числа этих дьяволов-индейцев, которые дико вопят». Бросается на наших поверженных на землю солдат и снимает с них скальпы. Из леса к нам доносились крики индейцев, а наши люди продолжали падать, сраженные летящими оттуда пулями. Теперь уже никакая сила не могла заставить их идти вперед. Из всех адъютантов, посланных командиром, ни один не вернулся обратно. Наконец пришел мой черед. Я был послан к капитану Фрезеру, находившемуся в авангарде, с депешей, которую ему не суждено было получить, а мне доставить. Я не прошел и тридцати ярдов, как был ранен пулей в ногу и упал на землю. Помню, как навстречу нам хлынула лавина индейцев, за ними французы. Индейцы издавали свой дьявольский военный клич, а французы казались не менее разъяренными, чем их союзники-дикари. С изумлением и горещью, Отметил я, как мало белых мундиров было на поле битвы. От силы десятка два французов пробежало мимо меня, да и всего в этом проклятом сражении, где два храбрейших полка англичан были разбиты на голову, французов участвовало не больше пятидесяти человек. Один из их солдат, не то индеец, не то француз, ибо на нем были макасины, белые французские мундиры и кокарда. Увидав меня, простертого на земле, остановился и, подняв ружье над головой, бросился ко мне с явным намерением размозжить мне череп прикладом, а потом очистить мои карманы. При мне был пистолет, которым снабдил меня Гарри, когда я отправился в поход. По счастью, он лежал неподалеку, и я смог до него дотянуться. Я успел схватить его, и француз упал сраженной пулей, ярдах в шести от меня. На этот раз я был спасен, но из раны лилась кровь, и силы мои иссякли. Когда я попытался снова зарядить пистолет, рука моя повисла, как плеть. Я выпустил оружие и едва не лишился чувств. Все умутилось у меня в голове, в ушах глухо отдавались выстрелы и крики индейцев. Я лежал, истекая кровью, и вдруг увидел перед собой индейца. Он обшаривал тело убитого мною француза и все посмотрел на меня. Для начала он занялся мародерством, вывернул у француза карманы, разорвав на нем мундир, а затем снял с него скальп и, держа в зубах окровавленный нож, двинулся ко мне. Словно во сне или как сквозь туман, я увидел, что он приближается и был не в силах оказать ему сопротивление, не мог даже пошевельнуться. Он же придавил коленом мне грудь, окровавленной рукой схватил меня за волосы, оторвав мою голову от земли, и в это мгновение я увидел за его спиной пробегавшего мимо французского офицера. Милосердный Боже! Это был молодой флорак, один из моих текундантов на дуэли в Квебеке. «Ко мне, Флорак!» — крикнул я. «Это Джордж! Помоги мне!» Он остановился, услыхав мой крик, и бросился ко мне. Схватив за плечо индейца, он приказал ему отпустить меня, но индейец не понимал по-французски и делал вид, что не понимает. Он еще крепче ухватил меня за волосы и, размахивая окровавленным ножом, показывал французу, чтобы тот не мешал ему расправляться с его добычей. «Я же мог только жалобно воскликнуть снова ко мне!» «А, к каналье! Ты хочешь крови? Получай!» — с проклятием крикнул Флорак, и индейец, испустив стон, повалился мне на грудь, пронзенный насмерть шпагой Флорака. «Мой друг поглядел по сторонам». хорошенькое хорошенькая дельце, сказал он. «Куда ты ранен? В ногу?» Он тут же крепко перетянул мне ногу своим шарфом. Они убьют тебя, если ты попадешься им на глазах. Вот что. Надевай этот мундир и шляпу с белой кокардой. Позови на помощь по-французски, когда будут проходить наши. Они примут тебя за француза. Назовись Броне из Квебекского добровольческого полка. Да хранит тебя Бог Броне. А я должен тебя оставить. Это генеральный разгром и ваши красные мундиры удирают от нас, мой мальчик. Ах, какое поражение это было! Какой позорный день для Англии! Грубая повязка, наложенная флораком, приостановила кровотечение. Этот добрый малый помог мне сесть, прислонив меня к дереву, зарядил мой пистолет и положил его рядом со мной, чтобы я мог постоять за себя, если еще какого-нибудь мародеру вздумается на меня напасть». Потом он дал мне напиться из тыквенной фляги, взяв ее у незадачливого французского солдата, вознамерившегося убить меня и поплатившегося за это жизнью. И первый же глоток сразу освежил меня и поднял мой дух. Флорак сделал пометку на дереве, к которому меня прислонил, огляделся по сторонам, стараясь удержать в памяти кое-какие приметы местности, чтобы потом по ним разыскать меня и бросился догонять свою часть». «Ты видишь, как я люблю тебя, Джордж», — сказал он мне на прощанье. «В такую минуту я все же задержался здесь ради тебя». «Не припомню, говорил ли я тебе, Гарри, что Флорак был мне уж какой-то мере обязан. В Квебеке я выиграл у него некоторую сумму в карты, согласившись играть после долгих упрашиваний с его стороны, и он оказался в трудном положении, так как расплатиться ему было нечем». Тогда я взял его расписку, раскурил ею трубку и простил ему долг. Как видите, сэр, вы не единственный азартный игрок в нашей семье. Вечером этого трагического дня, когда преследование нашего отступающего войска закончилось, этот верный своему слову малый вернулся за мной вместе с двумя индейцами, на поясе у которых болтались еще дымящиеся от крови скальпы, и сказал им, что я француз, его брат, был ранен днем в сражении, и теперь меня надо отнести в форт. Они уложили меня на одно из своих одеял и потащили куда-то. Я стонал, а верный флорак шел рядом. Оставь он меня с ними одного, они, разумеется, тотчас опустили бы меня на землю, обшарили бы мои карманы и прибавили бы мой скальп к окровавленным трофеем, снятым с каких-то злополучных бедняк. Флорак пообещал индейцам напоить их в форте Кандиком, если они благополучно доставят меня туда. Об этом путешествии у меня сохранилось лишь самое смутное воспоминание. Боль от раны на ноге была непереносима, и я несколько раз терял сознание. Наконец наш путь был окончен. Меня доставили в форт в бревенчатую хижину коменданта и уложили на койку флорака. Мое полубесчувственное состояние было для меня спасением. Меня принесли в форт под видом раненого французского солдата из гарнизона. Впоследствии я узнал, что в то время, когда я лежал в горячке, несколько пленных, захваченных во время ужасного нашего поражения, были доставлены под стены Дюкена, где индейцы подвергли их пыткам, безжалостно убили и сожгли на глазах у гарнизона. Легко себе представить, в какой страх и трепет повергал рассказ Джорджа, внимавших ему с глубоким сочувствием слушателей. Тео, схватив руку Этти, глядела на Джорджа совершенно потрясенная, а Гарри, ударив кулаком по столу, воскликнул «Проклятые краснокожие! Негодяи! Убийцы!» «Нам не будет покоя, покуда их всех не переловит». «В Пенсильвании, когда я оттуда уезжал, была предложена награда в 130 долларов за каждый индейский скальп», задумчиво проговорил Джордж, «и пятьдесят за женский». «Пятьдесят за женский, душа моя? Вы слышите, мисс Ламберт?» — сказал полковник, приподнимая пальцами локоны жены. «Негодяи! Убийцы!» — повторил Гарри. — Надо с ними покончить, сэр, раз и навсегда. «Не знаю, как долго провалялся я в лихорадке», — продолжал Джордж. «Когда осознание возвратилось ко мне, моего дорогого флорака уже не было со мной. Его рота была направлена против одного английского форта на территории Пенсильвании, который французы хотели захватить. К тому времени, когда я несколько оправился, что уже мог задавать вопросы и понимать, что мне отвечают, в Дзюкене оставалось не больше тридцати европейцев. Этот форт легко можно было бы отбить обратно, если бы у нас хватило духу возвратиться туда после такого поражения. Там, на берегу реки, мой старинный враг, малярия, снова ополчился на меня. Я выжил просто чудом. Если бы не доброта... Одной метиске, которая, сжалившись надо мной, принялась меня выхаживать, мне бы никогда не встать с адра болезни. И бедняга Гарри в самом деле стал быть тем, кем он себя считал еще вчера, единственным оставшимся в живых сыном нашей матушки и единственным наследником деда.